Глава 12. Что-то определенно изменилось. Я ощутил это даже до того, как остановил машину у дома на Большой Монетной. То ли тело еще хранило остатки энергии, прихваченной из мертвого мира за прорывом. То ли изменения оказались необратимыми. Уровень моих способностей скакнул вверх, одним махом одолев путь, который даже в нынешних условиях занял бы лет 10, а то и все 20. Интуиция ясно обозначала важное событие, которое вот-вот должно случиться, но на этот раз не предупреждала об опасности, а просто набрасывала картину будущего. Расплывчатую и нечеткую, лишь очертание того, что может и не произойти вовсе. Впрочем, мне хватило и контуров. Опыт тут же дорисовал остальное, и на мгновение показалось, что я сейчас увижу у себя в голове такое кино. Но нет, подробности так и остались за кадром, и вместо короткометражки мне достался только сценарий, в котором две трети строчек выморал беспощадный цензор. Однако на уцелевших крупным шрифтом красовался толстый намек на то, что следующие полчаса-час вполне могут разделить жизнь одного отдельно взятого Волкова на «до» и «после». Важно, значимо и потенциально опасно. Что ж, какая-никакая, а все-таки подсказка. Предупрежден, значит вооружен, в переносном смысле, конечно же. Вряд ли Горчаков задумал какую-то гадость. «Проходите, ваше благородие!» Дворецкий отворил передо мной двери, и чуть отодвинулся в сторону, освобождая путь. «Его светлость воспримет!» Я ожидал, что окажусь в кабинете, но для него помещение выглядело слишком уж просторным. Нет письменный стол, огромный кожаный трон за ним и кресла для посетителей имелись. Однако обилие книжных полок скорее намекало на что-то вроде домашней библиотеки. Богатый даже по столичным меркам, я успел заметить немалое количество томов в золоченых переплетах на русском языке, английском, французском, немецком. Кажется, было что-то даже на латыни. А собрание сочинений Пушкина, однокашника Горчакова по в царском селе занимало чуть ли не целый шкаф. То ли его светлость из сентиментальных побуждений коллекционировал все издания, то ли в этом мире светила русской поэзии прожил на белом свете. «Достаточно, чтобы оставить столь солидное наследие». «Вижу, вас заинтересовала моя библиотека, Владимир Петрович». Горчаков шагнул мне навстречу, протягивая руку. «Весьма скромная, надо сказать, однако здесь найдется парочка весьма занятных экземпляров. Доброго дня, ваша светлость». Я легонько стиснул прохладные и суховатые стариковские пальцы. «Разумеется, я искренне восхищен подобной коллекцией» однако никак не могу поверить, что вы желали меня видеть лишь для разговора о литературе. А разговор будет серьезным, на это явно указывал даже сам облик Горчакова. Строгий, аккуратный, почти парадный. Конечно же, его светлость не стал ради меня облачаться в наряд с орденской лентой, но темный костюм и без нее выглядел достаточно официальным, уж точно не для дружеского чаепития». «О, нет, конечно же нет, Владимир Петрович», — Горчаков сдержанно улыбнулся. «Вижу вы из тех, кто не любит тратить времени на болтовню. В таком случае позвольте мне перейти прямо к делу». Итак, третьего дня мы оба имели несчастье стать свидетелями и, более того, непосредственными участниками одного безобразнейшего и немыслимого события. «Безобразнейшего и немыслимого», — повторил я, чуть склонив голову, Надеюсь, вашу светлость не пострадали. Ничуть, друг мой, ничуть. Может, я уже не так силен и крепок, как был в ваши годы, однако еще кое на что гожусь. Талант моего рода надежно защищает от пуль. Иными словами, я совершенно здоров, цел и невредим. Чего, впрочем, нельзя сказать о моих друзьях. Горчаков опустил взгляд и, вздохнув, закончил. Сегодня утром... Скончался уже знакомый вам Николай Борисович Юсупов. Вот оно как. На мгновение я почувствовал то, что среди людей принято называть искренней печалью. Не то чтобы мы с князем успели стать друзьями, однако все же прониклись друг к другу какой-никакой симпатией. Вместе сражались с Рогатым на Лазаревском кладбище, а такое, как ни крути, сближает. Я пока не мог даже представить себе, что именно могло навредить почти неуязвимому титану в ледяной броне и почему его за целых два дня не смогли спасти даже самые могучие и крутые столичных владеющих целителей. Однако мой счет к Меншикову и его покровителю пополнился еще одним пунктом, и на этот раз личным. «Искренне надеюсь, что виновные понесут наказание», — тихо проговорил я, «и что оно окажется достаточно строгим и справедливым». «Можете не сомневаться, друг мой», — Горчаков ободряюще коснулся моего плеча. Мы непременно позаботимся, впрочем, сейчас речь о другом. И вы здесь не только для того, чтобы я мог высказать вам свои соболезнования. Наверное, где-то на этом месте я должен был задать вопрос, а для чего тогда? Или не должен был? Его светлость десятилетиями оттачивала ораторское искусство и вполне мог обойтись без помощи зала. По ряду причин мы пока не имеем возможности уведомить его императорское величество. «Во всяком случае, до того, как о смерти Николая Борисовича объявит официально кто-нибудь из родственников», — продолжил Горчаков. «Однако вы должны знать, что перед смертью он пожелал, чтобы вы унаследовали его княжеский титул». «Ох, вот оно, то самое. Важное, значимое и потенциально опасное. Интуиция в очередной раз не ошиблась». Но я и предположить не мог, что старик Юсупов решит оставить мне самое, пожалуй, ценное из своего достояния. Если все это не какая-нибудь дурацкая шутка, мне без всяких усилий, буквально на блюдечке с голубой каемочкой достанется то, зачем самые амбициозные, жадные и беспринципные из молодых дворян охотятся годами и порой безуспешно. Судьба определенно приготовила мне тот еще подарочек, немыслимо ценный. Однако надо сказать весьма непростой. Титул, зачем-то переспросил я. Именно так, друг мой. Думаю, вам прекрасно известно, что у его сиятельства не осталось наследников мужского пола, а единственная дочь уже много лет замужем. Разумеется, ей достанется большая часть имущества отца, уточнил Горчаков. Ей и прочим родственникам в соответствии с завещанием покойного. Нет, конечно, вы тоже кое-что получите, но, полагаю, вряд ли всерьез заинтересуетесь капиталами покойного или чем-то подобным. Пожалуй, усмехнулся я. Титул определенно стоит ничуть не меньше. Вы совершенно правы, Владимир Петрович. Горчаков развернулся на каблуках и неторопливо зашагал к окну. Впрочем, он точно так же принесет вам и немалые сложности. Слишком уж многим будет не по душе решение Николая Борисовича. «Родственники?» Я подошел к ближайшей полке и провел кончиками пальцев по корешкам книг. Возможно, дочь или кто-нибудь из племянников сами рассчитывали унаследовать. «Увы, подобного я тоже не стал бы исключать», — вздохнул Горчаков. Зинаида Николаевна была не слишком рада, услышав последнюю волю отца. «Но куда больше тех, кому вообще не важно, кто унаследует титул, лишь бы он не достался вам. Даже так?» я перся локтем на полку. Вот уж не думал, что у меня столько врагов. Увы, даже без титула Владимир Волков встал многим поперек горла. А когда вы обретете достоинство и положение, которых, вне всяких сомнений, заслуживаете, Горчаков заулыбался было и вдруг сдвинул брови. Однако вряд ли это случится быстро. Дело существенно осложняется тем, что Николай Борисович так и не дождался поверенного. И, соответственно, не успел изменить завещание и упомянуть вас. Если так, вы могли вовсе мне ничего не говорить, я пожал плечами. Передача титула постороннему даже не родственнику покойного человека едва ли возможно. А уж без документа, подтверждающего последнюю волю. «Ошибаетесь, друг мой!» — Горчаков многозначительно поднял вверх палец. «Слово дворянина значит не меньше, чем его подпись на гербовой бумаге». Перед смертью Николай Борисович назначил меня своим душеприказчиком и сделал это в присутствии трех уже знакомых вам людей, в чьем достоинстве порядочности и чести не посмеет усомниться никто. Можете не сомневаться, это стоит даже больше, чем какой-то там документ с печатью мелкого чиновника. «Хотите сказать, это законно?» — уточнил я. «Не уверен, что смогу без труда назвать хоть один подобный случай». «Вы и сами должны понимать, такое не случается каждый день». Ответ Горчакова звучал весьма и весьма уклончиво, однако интонация буквально громыхала уверенностью. «Однако последняя воля князя, заверенная тремя уважаемыми представителями дворянского сословия, может стать основанием решения, которое государь примет в вашу пользу. Может и должна. Полагаете, его величество не откажет мне в такой чести?» Разумеется, у него есть и такое право. Жаловать титул даже на основании завещания — право одного лишь монарха. Однако, — Горчаков возвысил голос, — однако мы сделаем все, чтобы справедливость восторжествовала. И вы, друг мой, станете одним из нас, как того и желал покойный Николай Борисович. И не только он, а может и вовсе не он, не то чтобы я заподозрил Горчакова во лжи, Однако хитрый и многоопытный экс-канцлер ничуть не заржавел на пенсии и определенно оказался не против тряхнуть стариной и поучаствовать, если не в политических играх мирового уровня, то хотя бы в переделке влияния и власти после исчезновения такой крупной фигуры, как невесть куда подевавшийся Меньшиков. И если бы волеизъявление умирающего Юсупова не имело места в заправду, что ж, пожалуй, его стоило бы придумать. И я уж точно не собирался ни возражать, ни отказываться, ни даже задавать лишних вопросов. Сам по себе титулы, прилагающиеся к нему благо и положение, имели для меня не такое уж и большое значение, а вот возможности... Нет, упустить их в моем положении было бы попросту глупо. И если колдун уже давно получил последователей и союзников среди титулованных особ, самое время завести собственных. В конце концов, наши интересы совпадают. «По большей части. Что ж, в таком случае я буду должником вашей светлости», — я склонил голову, «и клянусь использовать свое имя и положение исключительно во благо народа и Отечества». «Ничуть не сомневаюсь, друг мой, ничуть. Уверенного величество уже совсем скоро пожелает вас увидеть. Впрочем, для начала я на вашем месте потрудился бы осмотреть новые владения». «Владение?» — я на мгновение едва не решился дары речи. Я не... «Нет, вы не ослышались, Владимир Петрович!» Горчаков хитро заулыбался. «Я ведь уже говорил, что его сиятельство Николай Борисович пожелал оставить вам не только титул».